Ответив такой же глумливой усмешкой, Ки поднес стакан к рту, сделал большой глоток, почувствовал, как его охватило отвращение. Да что, диетическое?» Ответом ему был гнусный смех, словно душа умирающего выскользнула во тьму. В кишке можно было купить и продать все, что угодно. Ки так и делал. Он шел на все ради желанных бакников. Он продавал свою кровь, мыл окна, нянчил двухголового младенца. Не было такой отвратительной работы, от которой бы он отказался. Он не видел другого выхода. Он должен стать человеком-дисплеем. В тот день, когда он закончил учебу, за ним пришли. Бежать было некуда, окна не бьющиеся. Дверь их не остановила, они ее выломали. — Попался, — сказал первый из них. Свет уличного фонаря падал сквозь жалюзи на его лицо, покрыв его сеткой параллелей. — Нет. — Чей это был голос? — Его собственный. — А че еще? — Держи. Не успел он отдернуть руку, как в нее сунули бумагу. — Бумага шуршала и трещала, как смертоносная гремучая змея. Выхода не было. Его призвали. Меня призвали, и вот я здесь. Человек-дисплей без дисплея. Загубленный жизнью и способностями. Чиню проводку. Слезы отчаяния неслышно закапали на песок. Голоски затих, и наступило молчание. Рассказ подошел к концу. Правда, слушатели этого не заметили. Одурев от усталости, убаюканный его голосом, все крепко спали. Правда, он этого не заметил. Во время своего рассказа он то и дело кидал в рот таблетки и теперь безнадежно торчал. Пробормотав заключительные слова, он свалился на песок и захрапел. «Не он один!» выводил мелодичные полуночные арии. Храп и сопение оглашали тихую ночь. День выдался долгий и трудный, но... Чу! К храпу примешалось какое-то раскатистое урчание. Нечто черное показалось на гребне дюны, задмив своим телом звезды. Оно двинулось вниз, в неуверенности остановилось и кинулось вперед. Внезапный крик боли тут же оборвался. Нечто черное удалилось. Урчание затихло вдали. Что-то разбудило Билла. Он открыл глаза, сел и огляделся вокруг. Ничего. Он лег, натянул на голову одеяло, чтобы не слышать храпа, и через мгновение уже спал снова. Глава седьмая «Подъем!» — орал адмирал Пракис — бегая вокруг и пиная ногами спящих. Подбадривая мои его сапогами и криками, они один за другим нехотя поднимали головы и, моргая, озирались в оранжевом свете встающего солнца. Пропала! Мита пропала! Ее похитили, украли, утащили! Это была правда. Все уставились на яму в песке на том месте, где она спала. Потом выпучили глаза на следы, уходившие от этого места в нехоженную пустыню. — Ее съело заживо какое-нибудь жуткое чудище! — завопил Бил, взволнованно роя песок острыми куриными когтями. Практиц недовольно взглянул на него. — Если это и было чудище, то у него есть водительские права. Самый младший лейтенант... потому что если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, это следы гусениц, как у трактора, а не ног, лап или щупалец. — Это точно, — подтвердил Вербер. Кадык у него так и прыгал от волнения. — Гусеницы, они самые. Точно такие были у моего старого трактора на ферме. Послушайте, а может тут где-нибудь поблизости есть... — Заткнись, Каретин, пока я тебя не прикончил, — намекнул Практис. — Кто-то похитил Миту во сне. Надо идти за ней. «Зачем — Зачем? — проворчал капитан Блай. — Ее давно уже нет в живых. Это не наше дело. — Самый младший лейтенант, держите на готове оружие. «Пристрелите всякого, кто не подчинится моим приказам. Мы идем по следам. Собирайтесь!» Практис злобно посмотрел на капитана Блая, который тут же умолк. «Хорошо. Если вы теперь посмотрите на компас, то увидите, что следы идут примерно в том же направлении, куда направляемся мы. Так что собирайтесь и пошли. Быстро!» Все зашевелились. Разделили между собой груз, который несла Мита, собрали вещи. Бил все еще держа на готове бластер, пошел впереди. Солнце поднималось все выше, но они шли шли. Все уже спотыкались от усталости, когда Билл скомандовал остановиться, и все повалились, где стояли. — Привал пять минут, не больше. Ответом ему были только стоны, изнеможения. Откуда-то издалека донесся раскатистый взрыв. — Все слышали, — мрачно сказал Бил, поднимаясь на ноги. — Идем дальше. Вскоробкавшись на гребень очередной песчаной дюны, они увидели впереди столб черного дыма. Билл знаком скомандовал залечь и сбросил рюкзак. — Держите оружие наготове! «И не забывайте, если я не вернусь через пять минут...» Он открыл был рот, чтобы продолжить, но тут же закрыл, потому что не знал, что сказать дальше. «Ну вот что», — вмешался Практис, «вы только дойдите туда и выясните, что произошло. Если от вас не будет вестей, мы начнем действовать сами». Билл зашагал навстречу битве. Вниз по склону дюны, снова вверх по склону, до следующей. Каждый раз добравшись до вершины, он опасливо выглядывал из-за гребня. Когда столб дыма был уже совсем близко, сразу за ближайшей дюной он распластался на песке, вполз на дюну и с величайшей осторожностью выглянул. «Давно пора». сказала Мита, как только его голова показалась над гребнем. Вода есть. С тобой все в порядке? Держа бластер наготове, он пополз вперед, не сводя глаз с горящей груды металла. Нам без вашей помощи. Это же надо дать и меня утащить из-под самого носа. Что случилось? Что это за штука? «Почем я знаю? Знаю только одно. Я крепко спала, а потом вдруг проснулась в песке и почувствовала, что меня кидает из стороны в сторону. Я села и, должно быть, ударилась головой, потому что надолго вырубилась. Потом пришла в себя. Кругом было темно, я слышала шум мотора и чувствовала, что мы двигаемся. Бластер остался при мне, и я проложила себе дорогу наружу». «Где вода?» «Там, у них». Он три раза подряд выстрелил из бластера. «Это не услышат. А того, кто сидел за рулем, ты убила?» «Там никого не было. Я сразу увидела. Это робот. Или он дистанционно управляется, или что-то вроде того. Какая-то машина». на гусеничном ходу с большим захватом спереди. Этим захватом она меня и захватила и унесла, пока вы спали без задних ног. Ты уж прости, но я ничего не слышал. Из-за горячей машины послышался металлический стук, а за ним шум мотора. — Там еще кто-то есть! Ложись! — крикнул он, подавая пример и взрываясь в песок. Ну, так просто я ими не достанусь. крикнула Мита в ярости и кинулась вперед с бластером наготове. Бил неохотно последовал за ней и ускорил шаги только тогда, когда услышал ее выстрелы. Она стояла, широко расставив ноги, из дула бластера поднимался дымок. Промазала, недовольно сказала она, оно удрала.